Глава 21. Тишина длилась слишком долго. Секунды отмерял пульс в висках. Айлет догадалась, что ведьмы отошли от нее. Наверное, продолжили спор там, где она не слышала. Было приятно не слушать их рассуждения, убивать ли ее или нет. Если, конечно, это можно назвать приятным. Лучше было бы знать, Чье мнение победит, или на какой вариант он надеялась. Ей было плевать на желание зарка Дутра да убивать, но она догадывалась, что задумка его сестры могла быть куда хуже. И кто их так пугал? Этот Оромар. Не звучало как человеческое имя. Когда ведьмы произносили его, они делали это не только языками, губами и глотками. В их голосах был след теневой речи. Если Айлит Попыталась бы произнести имя Лоранду слух, звучало бы так же. Этот Орама, которого они боялись, был тенью? Если да, то что он хотел от нее? Неважно. Это все было неважно, потому что она не собиралась лежать тут и ждать, пока они ее убьют. Айлет глубоко вздохнула, напрягла единственную часть тела, которую почти почувствовала. Правое веко. Оно чуть затрепетало, Паралич стал выветриваться. «Лоранта!» — позвала она, но опять без толку. Ее тень все еще была под влиянием яда. Она была сама, сама парализованная против двух самых опасных монстров, что пережили ведьмины войны. И она справится. Айлет погрузилась в свой разум в поисках чего-нибудь полезного, но не могла найти знакомый сосновый лес. Только тьма. Тьма и больше тьмы. и там. Звучало эхо старых чаропесен. Наверное, в этой тьме могло быть что-нибудь полезное. Намек на использованную силу, воспоминания — ничего. Ей нужно было вернуть контроль над своим телом. Ее правое веко было хорошим началом. Она направила всю волю в открытие глаз, в небольшое доказательство, что ее тело принадлежало ей, что она была хозяйкой тут, несмотря на то, что ведьмы или лес Могли с ней сделать. Она сосредоточилась на одной точке и напряглась. Ее ресницы затрепетали. Тьма медленно рассеивалась, ее века приоткрылась. Радость от успеха была такой большой, Айли чуть не отвлеклась и глаз чуть не закрылся. Она вовремя спохватилась, заставила века открыться еще шире. Это было немного, но пока хватало, на пару мгновений. Так она могла хотя бы осмотреться. Звук дождя пропал. Мир стал серым за окнами, длинными высокими окнами, как в храме. Айлит похоже, лежала в развалинах храма, судя по теням сводчатой крыши, колоннам и крошащемуся камню. Ведьмин лес разросся так быстро после смерти жуткой Адиль, что поглотил города до того, как Фендрель Дуглейв смог установить Великий Барьер. Было даже логично, что те, кто застрял в этом лесу, пытались укрыться в руинах. Айлит смотрела открытым глазом так далеко, как только могла, пытаясь понять, что за мир был за окнами. Она видела только туман, который как-то не проникал в зияющие дыры окон. Что-то не так было с этим туманом. Даже без ощущения тени Айлит чувствовала гарь в воздухе. Она помнила по урокам с Холис о войнах, что Зарк Дутрит не призывал обычные бури. Его тучи проливали дождь, который обжигал как огонь, а его туманы бесшумно подступали к рядам воинов, поглощая и калеча их. Пока Айлит озиралась, ощущения медленно вернулись к левой стороне лица. Айлит открыла другой глаз. Мир стал четче. На миг она ощутила себя сильной, А потом голоса ведьм отразились от камня. Ее похитители вернулись. Алит смотрела как можно дальше в нефт здания храма, пытаясь заметить брата и сестру. Их тени появились в поле зрения, и она поняла, что будет мудрее закрыть глаза, не давая им знать, что яд выветрился. Она не знала, сколько дротиков нашла Зила. Они могли снова отравить ее. Если они не убьют ее сразу, как ей их остановить? Заморгать до смерти? Но она была недостаточно быстрой. Очухивается сказала Зила. Ее босые ноги прошлепали по гладкому камню пола. «Нужно вскоре решить». Еще несколько шагов ладонь сжала подбородок Айлит. «Открой глаза, Винатрикс. Я знаю, что ты не спишь». «Что толку сопротивляться?» Айлит медленно подняла веки и посмотрела на жуткое лицо с наростами. Большой нарыв на левой стороне ее рта тянул губы ведьмы так, что они не могли закрываться, Придавая ей жуткий скалящийся вид, раскрывая ее черные десны. Вот видишь, Зила отошла, ее брат смог занять ее место. Разве могут быть сомнения? Появилось еще одно жуткое лицо, нависнув над Айлет. Зарк был в нарывах, как и его сестра, на лбу тоже была татуировка жуткой Адиль. Но в остальном они не были похожи даже разного возраста. Они меняли тела слишком много раз, чтобы внешне продолжать оставаться похожими. Но было что-то в их выражениях лиц. Хоть черты были разными, искаженными, что-то в приподнятой брови, в раздувающихся ноздрях. Говорило об их родстве. Как и его сестра, ведьмак бури был выцветшим красным красном капюшоне на голове, останках его службы ордена святого Эвандера. «Нет!» — прохрипел он. Жуткие наросты тянулись по одной стороне его лица, и красная сыпь Покрывала каждый дюйм когда-то бледной кожи. Сомнений нет. Он отвернулся, а Тайлик оглянулся на сестру. Нужно делать это сейчас. У тебя больше нет яда. У нас нет выбора. Мы не можем ждать остальных. — Они прибудут, — пылко ответила Зила. — Они придут. Это решение надо принимать вместе. Это решение будет не нашим, если мы подождем. В ее глазах борьба. Как только она сможет, она призовет тень и атакует. Нам придется прикончить ее. Лучше это сделать сейчас, пока контроль у нас. Трать как можно меньше ее крови. Айлит смотрела, как он вытащил потертую флягу из-за Я могу собрать сюда достаточно крови для нашей цели. Зилла обошла алтарь и склонилась над Дайлит, напротив своего брата. Но если Иллир не вернется, — выдохнула она, — если не сможет призвать Инрен, мы застрянем тут надолго. Ее кровь испортится. Выбора нет. Ее кровь нам нужна, и нужна свежей. Айлит смотрела то на одно отвратительное лицо, то на другое. Ее сердце билось в горле. Она пыталась ощутить что-нибудь еще, но с трудом могла пошевелить бровями. Что еще она могла сделать? «Лоранта!» — закричала Бенатрикс у себя в голове. Ответа не было. Что толку шевелиться, если она не ощущала свою тень? «Как нам удержать ее без яда? Ты сильна, сестра, но не такая, как раньше. Ты одолела ее при первом сражении. Но, судя по твоему рассказу, внутри нее сильный дух. Если бы я мог поддерживать свои дожди!» Мы бы держали ее в плену, но я тоже не такой, как раньше. У нас нет средств сохранить ее живой. И если она соберется сбежать, если пойдет к Оромуру...» Айлит пыталась смотреть как можно дальше. Зарк опустил флягу и поднял нож. Клинок был ржавым, но достаточно острым. «Ты знаешь, что я прав, сестра», — сказал ведьмак Бури. Его ладонь двигалась. Клинок направился к горлу Айлит. Она задыхалась от ужаса. Но Зилла была быстрой. На своих ветрах она облетела камень алтаря, поймала брата и толкнула его в стену. Клинок не успел задеть кожу Айлит. Ее скорость потрясала, и ветер сдвинул Айлит от части с алтаря. Одна рука свисала, и она могла вот-вот упасть кучей на пол. Она моргала и моргала, пытаясь активировать ту часть тела, который сможет остановить падение. Голос ведьмы ветра разносился эхом под сводчатой крышей. — Не трогай ее, Зарк! Мы дождемся гелатина, сциаса, к кресенту! Мы решим вместе! Если сделаешь хоть шаг, чтобы пролить ее драгоценную кровь, я... — Что ты? — рявкнул Зарк, а потом хрипло закашлялся. Он согнулся пополам, и сестра отошла, дав ему упасть на колени. Его плечи дрожали, Только трясущаяся рука не давала ему упасть лицом вниз. Он стер черную кровь с губ, хмуро посмотрел на Зилу. Убьешь меня? — прохрипел он. — Обречешь мою душу? После всего, что мы пережили? Ведьма ветра резко отвернулась от него, красный капюшон упал на плечи, открывая лысые участки там, где ее волосы выпали. — Я нужен тебе, чтобы выжить тут. Зарк рассмеялся с горечью. «Без моих дождей, Орамар! Зарг закричал, а за ним и его сестра, когда вспышка белого света пронзила лучами мрак и все трещины каменной стены. Айли тоже закричала бы, но была рада, что могла хотя бы закрыть глаза, хоть и не могла накрыть их руками или отвернуть голову, а то и скрыться за камнем. Вспышка угасала, но, казалось, она оставила выжженный след в ее голове. Жжение растаяло, Айлет боялась открыть глаза и узнать, что ее ослепило. Она ощущала тревогу так сильно, что от этого задрожала духовная связь с тенью. Несмотря на яд, Лоранта встрепенулась в ответ. Она была недосягаемой, но уже ощущалась. Айлет осмелилась приоткрыть глаза. Сначала она ничего не увидела, а потом зрение стало медленно проясняться. Девушка сосредоточилась. Ведьмы пропали. Она уловила топот их ног, покидающих храм.